Тридцатая глава. Я бежала вслед за Игорем и уже видела в конце коридора кухню и Асю, которая подтащила стул к шкафу, а на стол выдрузила свою подставку для ног из ванной. Сама она взгромоздилась на эту неустойчивую конструкцию и стояла, держа в руках чашку для чая. Ей очень надо было. Вот маленькая хрупкая Асенька тоненьким прозрачным пальчиками и дотянулась до вожделенного предмета, Сметая, словно слон, все на своем пути. По всей кухне на полу валялись осколки посуды, что хранились в этом шкафу. В момент, когда Игорь влетел, Ася обернулась к нам, и подставка под ней поехала в сторону. Дочь, взмахнув руками, падала на кафельный стол спиной вперед. Я взвизгнула, а Игорь прыгнул вперед и, подхватив Аську, упал боком и спиной на осколки стекла и фарфора. «Поймал!» – радостно заявил он дочке и прижал ее к себе крепче. А я смотрела, как под ним краснеет пол, и не могла выдохнуть. Как я могла оставить Аську одну? Осторожно подошла и перехватила дочь, отнесла ее на чистое и попросила принести веник. А когда дочь потопала в сторону, я, повернувшись к Игорю, попросила. «Стой, не шевелись, пожалуйста! Где-нибудь сильно болит? Скорую?» У тебя кровь течет. Ты весь порезался. Не суетись и не плачь, Шуреночек. Все нормально. Сейчас смой, не переживай, — улыбался этот герой. — Только не вставай на осколки. Я сейчас уберу. Потерпи немного, — попросила. — Ну, конечно, когда он меня слушал. Стоило только отвернуться, как Игорь уже был на ногах. — Только не плачь. Все хорошо. Я успел. Шагнул он ко мне. — Это я виновата. Знаю же, что нашу девочку нельзя оставлять без присмотра. Она способна найти приключения где угодно. Меня трясло от пережитого, и я всхлипнула, не сдержав слез. — Ну что ты опять на себя наговариваешь? Я оставил ее одну, а ты себя виноватишь. Не нужно, Саша. Это я пока еще не очень понимаю границы. И у меня еще очень маленький опыт общения с собственной дочерью. Муж приобнял меня, прижимая к себе. И я, вдохнув такой родной запах, разрыдалась еще сильнее. «Мам, я принесла веник! А пылесос справится с таким заданием?» Ася, деловито шлепая тапками, волокла за шланг пылесос, воткнув в него веник щеткой вверх. Глядя на это, я внезапно хихикнула. Высвободилась. Из объятий мужа и поручила Аське сгонять теперь за совком, пока я собираю стекло с пола. Игорь сидел в ванной комнате на пресловутой Аськиной подставкой, и мы с дочерью обрабатывали его раны. Две были глубокие, и в них застряли осколки стекла. Я достала пинцетом стекло, поливая перекисью трясущимися руками. Затем уложила бинт и тщательно заклеила пластырем повязку. После мазала йодом царапины, а Аська старательно на них дула, складывая и вытягивая губы в дудочку, приговаривая. «У чужой собачки боли, у злой вороны боли, а у папочки не боли!» А Игорь сидел, как кот, объевшийся сметаны и млел. Пока возились, выяснили, что осядка, оставшись без присмотра, нашла себе занятие. Игорь оставил на виду зеленку, йод, синьку и фокорцин. И осеныша решила, что ей срочно необходимо помазать у куклы оспинки. Но подлые пузырьки не открывались. Ася попробовала зубами. И у нее, хвала случаю, не получилось, поэтому умная девочка пошла на кухню и стала искать нож на столе. Когда Игорь завтракал с ней, то, естественно, ничего за собой не убрал. Вернее, убрал, но не все. Ножа, к счастью, на столе не было. Но в этот момент дочь увидела вожделенную чайную пару. Она, оказывается, давно хотела выпить из этой чашечки и уверена, что чашка волшебная. Кто из нее пьет, тот сразу выздоравливает. Значит, можно больше не мазаться, а просто достать и просто попить воды. Вот и вся история. Игорь выспрашивал у Аськи подробности и объяснял ей, что могло случиться и почему. Рассказывал про опасности, обещая ей, что как только она окончательно выздоровеет, мы обязательно вместе поедем в развлекательный центр. И там можно безопасно лазить. А дома и без него этого делать не стоит. Я за это время закончила с обработкой и собиралась выйти. Мы не договорили. Поймал он мою руку и поцеловал, прижимая ладонь к лицу. Вечером, когда Ася уснет, выдернул свою конечность и резче, чем хотела, вылетел из ванной. Игорь не отходил весь день от дочери. К вечеру они вместе взялись готовить ужин на кухне и весело проводили время вдвоем. А я ходила, как непрекаянная, по дому и чувствовала себя при этом странно. Меня все время тянуло подсмотреть и подслушать. словно кусочек счастья из другой реальности. Этот дурак Лесницкий уже добился своей цели. При подозрении на пертурбации в уставниках фирмы тендер, возможно, улетит в трубу. Да и хрен с ним. Новый отбахаем, бодро возвестил Игорь, входя в кабинет после того, как Ася услушалась сказок до окончательного засыпания. Он вновь забрал ее у меня из рук после купания и отнес детскую. А теперь пришел, деловой и собранный. «Алекс!» Ты видела все бумаги в этой папке. Да, я создал ее для подстраховки. Дарственная на дом останется в силе. Договор на акции не подписан. У меня к тебе предложение. Я окончательно передам тебе все активы, перепишу на тебя все, что имею. Останусь директором. А ты не будешь подавать на развод. Стоп, не возражай, выслушай до конца. Просто дай нам шанс, Алекс».